Интерлюдия 1. Новость. Ты это видишь? Толстяк Араал на Генри, вызывав его по видеосвязи. Ты это на хрен видишь? «Слышь, бегемот, ты там тональности не попутал? Огрызнулся Генри, обалдев от напора подчиненного. Да ты на хрен открой ссылку скорее, блин, открывай. Генри, сделав крайне недовольное лицо, нарочито медленно сосредоточился на диалоговом окне, вызывая стрим. «Охренеть!» – протянул он, пытаясь трясущимися руками зажечь сигарету. Люди уже 200 лет как не курили. Сигареты оставили для заядлых, отмороженных курильщиков, и то с программой отучивания от вредной привычки. Но почему-то именно с курением эти модули работали плохо. Видимо, из-за высокого психологического напряжения, с которым исследователи сталкиваются каждый день. Спустя еще минуту Генри стал нервно хохотать. «Толстяк, быстро группу туда! Следить со всех ракурсов!» Он снова заржал, но быстро взяв себя в руки, продолжил. «Когда они наворкуются ждите удобного момента и берите парня. Хельгеде на глаза не попадаться. Она должна узнать о захвате лишь тогда, когда мы начнем предъявлять требования. Все ясно?» «Так точно!» — отсалютовал Толстяк с довольным лицом. да этого старардоксы или как его там максимально подробно допросить вытрясти все что знает можно уже не таиться борис долги долгами но такие откровенные подставы это перебор засунь свои задания борис себе в жопу торвольд был спокоен и решителен он говорил ровным тоном а его эльдистые глаза глядели во и уверенно «Ты совсем берега попутал?» – взревел Борис, переключаясь в защитный режим. «Звонишь мне!» «Решил меня подставить?» «Да я тебя со свету сживу!» «Ну, вперед!» «Будто до этого ты чего-то другого хотел!» Борис, проявив чудеса выдержки, сделал глубокий вдох и резко изменившимся тоном спокойно спросил. «Что там у тебя такого произошло, что ты, утырок, позволяешь себе так разговаривать?» «Только по порядку и в подробностях!» Тот парень, за которым ты меня послал. Сначала оказывается, что его охраняет профессиональный боец. Я, конечно, его потрепал, но в итоге лишился дорогущей брони. А потом этот отморозок напал на меня прямо в биогенераторе и раздолбал три ячейки. Да, уж приятного мало. но все равно не вижу причин раздувать свои щеки, — рявкнул Борис. Я считаю тот факт, что он, хельген Хахель, вполне достойным поводом послать тебя куда подальше. он что переспросил Борис. «К тому же он конченый отморозок, даже несмотря на уровень», продолжил Торвальд. «Слить свое рандеву с этой ведьмой в прямой эфир! Это нужно вообще ничего на свете не бояться!» «И что с того?» «Мне плевать, с кем он там что сливает. Мне нужен результат. Если провалишься, мало тебе не покажется». «Так ты, видимо, не знаешь, кто такая Хельга!» рявкнул Торвальд. «Более того, мне плевать. Еще раз повторяю, мне нужен результат!» Микаэль усиленно растирал виски, выслушав отчет. «Копайте. Поднимите все, что можно. И эту...» Он неопределенно махнул рукой. «Отзывайте с планеты. Куда угодно». «Прошу прощения», — возразила статистка. «Но Хельга вполне успешно выполняет свою задачу». «Я не хочу, чтобы в случае чего эта безумное начала крушить наше имущество, лишь бы избавить своего любовника от долгов». После долгого взгляда он продолжил. «Почему я должен вам об этом говорить? Я должен был услышать об этом в вашем отчете. Еще один подобный промах, и ваш отдел будет расформирован раньше. Значительно раньше, чем расформирует все отделение туманных холмов из-за ваших недосмотров». «Но это не все. Есть мнение, что это провокация со стороны Хельги. Непонятно до конца, какие цели она может преследовать». Но это вполне может быть отвлекающий маневр. Учитывая, что в ее контракте числятся дополнительные бонусы за полную дисквалификацию компании «Армбарс» с территории Туманных Холмов, это вполне возможно». «Хм... Проверьте эту версию. Жду отчет. И за этим андором следите». «К сожалению, он уже отключил стрим». «Ну, значит, человека представьте!» — рявкнул Микаэль, разрывая связь.